Глава вторая. Такси мягко катится по пустой дороге, мотор едва слышен. В салоне пахнет дешевым освежителем воздуха, но мне плевать. Глядя в окно, я почти не вижу пейзаж. темные деревья, редкие огоньки на горизонте. В голове, как заевшая пластинка, одно и то же. Три года. Три чёртовых года. Они украли у меня три года жизни. Я стискиваю зубы так, что челюсть ноет, но это помогает держать себя в руках. Никитин. Максим Никитин. Мои мышцы напрягаются от одной только мысли о нем. Этот гондон предал меня, подставил, когда я ему доверял. Он знал, что я стал для него слишком опасным и избавился от меня. Но он совершил ошибку. Надо было добивать. Не вышло, хотя он пытался. Теперь я вернулся, и он за все заплатит. Ему пиздец теперь. Но не сегодня. Сегодня я просто хочу отдохнуть. Посмеяться с друзьями почувствовать вкус свободы, забыть о сыром бетоне и вонючих камерах. Я так долго ждал этого момента. Три долбаных года ждал. «Приехали», — говорит водитель, оборачиваясь ко мне. «Мужик лет сорока, худой, с нервным взглядом. Видимо, я его слегка напрягаю». «Спасибо», — бросаю я, протягивая ему купюру и вылезая из машины. «Воздух за городом другой, свежий, холодный». Я затягиваюсь им, словно это дорогая сигара. Чувствую, как разворачиваются легкие. Машина уезжает, и я остаюсь один посреди тишины. Свобода. Как же охуенно! Дом друга большой, темный силуэт среди деревьев. Его окна светятся, и изнутри доносятся звуки музыки. Кровь будоражит предвкушение. Идти приходится по гравийной дорожке. Камни скрипят под ботинками. Не знаю, зачем Костя решил построить дом так далеко от всех, но его можно понять. Я подхожу к двери, и она открывается прежде, чем я успеваю постучать. Костя стоит на пороге с широкой улыбкой. Здоровый, крепкий, но чуть заплывший жирком. Видно, что три года не прошли даром. Отожрался. «Ну, здравствуй, брат!» – говорит он, обнимая меня, хлопая по спине так, что в груди отзывается гул. «Наконец-то ты дома!» «Дом!» Забавное слово, но я киваю, позволяя себе небольшую улыбку. «Пошли, все тебя ждут», — говорит он, отступая в сторону. Я захожу внутрь. Дом просторный, тут тепло и пахнет деревом. А еще бухлом и жратвой. С порога я вижу несколько знакомых лиц. Ребята поднимаются с кресел, чтобы пожать мне руку. Они громкие, веселые, но в их глазах что-то мелькает. Уважение? Страх? Может быть, и то, и другое. «Дэн, с возвращением!» «Брат, дождались тебя!» «Так, князь, прежде чем мы сядемся за стол, давай кое-что тебе покажем», басит Илья, старый приятель. «Мы с ним еще в техникуме вместе учились. Так по жизни и пошли, не выпуская друг друга из виду». Выходим с парнями на улицу. Там у крыльца стоит машина. Новенькая, блестящая, с идеальной краской. Черная Мазда. «Это тебе», — говорит Костя, бросая мне ключи. Подарок от всех нас. Теперь снова будешь на ходу. Я ловлю ключи одной рукой и кидаю взгляд на машину. Хорошая, очень хорошая. С моей красоткой, которую я разбил до тюрьмы, не сравнится. Но весьма охеренный поджопник. На первое время так точно. И это не просто подарок. Это знак. Они хотят, чтобы я снова был в игре. Спасибо, говорю я. И это единственное, что приходит в голову. Мои друзья улыбаются, смеются. Они рады, что я вернулся. Но я не забываю, что этот мир не прощает слабости. Мы возвращаемся в дом. На столе уже расставлены бутылки, разложены закуски. «Ну, за свободу!» – провозглашает Костя, поднимая свою рюмку с коньяком. «За то, что ты снова с нами, брат!» «За свободу!» – подхватывают остальные. Я делаю первый глоток. Крепость обжигает горло, но мне это даже нравится. Тепло растекается по телу, снимая напряжение последних часов. «Ну что, Дэн, какие планы дальше?» – спрашивает Тима. Его голос звучит немного насмешливо, но в глазах видно любопытство. «Какие планы?» Я ставлю рюмку на стол и смотрю прямо на него. «Для начала отдохнуть, а потом...» Я замолкаю, позволяя паузе заполнить воздух. «Это работает!» Тимофей отворачивается, нервно усмехнувшись. «Он знает, что я не из тех, кто раскрывает свои карты. «Ну а Никитин?» – не выдерживает еще один из друзей, Игорь. «Ты ведь не оставишь это просто так?» Слова Игоря вызывают легкое напряжение за столом. Все замирают, жадно глядя на меня, будто ждут приказа. «Никитин». Это имя здесь произносится с особым оттенком ненависти. Я медленно поднимаю стакан, глядя на них поверх его края. «Никитин свое получит», – говорю я негромко, но достаточно твердо, чтобы никто не сомневался. Костя хмыкает, хлопая меня по плечу. «Так держать, брат! А сейчас расслабься! Сегодня никто не ждет от тебя решений!» Алкоголь начинает приятно разливать тепло по телу. На секунду я позволяю себе расслабиться. Разговоры переходят на более легкие темы, кто чем занимался, пока меня не было. Вспоминаю смешные моменты из прошлого, подкалываю друг друга. На миг я даже забываю о своей злости. Костя подливает мне виски, хлопая по плечу. «Ну что, брат, как оно?» спрашивает он. Я пожимаю плечами. «По-другому. Мир изменился. И я тоже». Он улыбается, кивая, будто понимает. Но в его глазах я вижу сомнения. Он не знает, что я теперь другой человек. Мои мысли возвращаются к Никитину. Я вижу его лицо, помню его голос. Он не такой сильный, каким хочет казаться. Я найду его слабости. «Может, позовем девочек?» предлагает Илья. Оторвемся как следует. Костя смотрит на меня, усмехается. Девочки, это хорошо, но для тебя у нас есть кое-что особенное, говорит он. В его голосе странная нотка, которая пробуждает мое любопытство. Еще один подарок. Что за подарок? Спрашиваю я. Иди наверх, в спальню, сам все увидишь. От него, кстати, тоже есть ключик. Хлопком вкладывает мне в ладонь небольшой ключ. Скидываю удивленно брови, но не задаю вопросов. Стою, оставляю бокал на столе и направляюсь на второй этаж.